Глава 8 В начале предыдущей главы мы предостерегали, что людям без технического образования будет трудно воспринимать некоторые ее части. Это еще более справедливо для этой главы. Но советую вам все же прослушать ее, поскольку история просто удивительная, и суть ее вполне можно понять, опуская сложные технические детали. Где-то в Лондоне Итак, мы находимся где-то в лондонском Сити Картина следующая Большая комната без окон В глубине здания, где тусуется технический персонал Прекрасная иллюстрация для истории о хакерах Как о существах, далеких от общества и не связанных с ним Работающих каждый за собственным компьютером И связанных друг с другом только в удаленном доступе Давайте назовем одного из них Луисом. Он вырос в маленьком городке в Северной Англии и начал общаться с компьютером в возрасте 7 лет, когда его родители купили какое-то старое железо, чтобы дети получили представление о современной технологии. Он начал заниматься хакерством еще в школе, когда случайно обнаружил список всех пользователей и их паролей, и у него впервые шевельнулось любопытство. Первый хакерский опыт принес большие неприятности — так как один из студентов старших курсов поймал Луиса. Но эта неудача не отвратила его от компьютерных секретов. Теперь высокого, темноволосого взрослого Луиса больше не волнуют достижения в самых английских видах спорта — крикете и футболе. Погружение Не так давно Луис и его приятель Брок занимались совместным проектом. Их мишенью была компания, расположенная где-то в Европе. Компания, занимающаяся безопасностью, перевозящая большие суммы денег, а также и заключенных из тюрьмы, в суд и обратно, и из одной тюрьмы в другую. Любая компания, которая объявляет, что занимается чем-то связанным с безопасностью, берет на себя большую ответственность. Если они занимаются безопасностью, означает ли это, что хакеры не могут взломать их систему? «Для любой группы ребят с хакерским мышлением подобная декларация звучит как вызов, особенно если вначале у ребят нет ничего, кроме названия компании. Мы отнеслись к этому как к проблеме, которая должна быть решена. Поэтому сначала мы должны были отыскать как можно больше информации об этой компании», говорит Луис. Они начали с того, что стали искать упоминания о компании в Google. Используя тот же Google даже для перевода текстов, поскольку никто из них не говорил на языке страны, где была расположена их мишень. Автоматический перевод давал им вполне достаточное представление о том, чем занимается компания и насколько велик ее бизнес. Но им было непросто организовать атаки социальной манипуляции из-за языкового барьера. Они смогли определить общедоступные IP-адреса компании для интернет-сайта и почтового сервера из европейского регистра IP-адресов — (RIPE). Аналогично Эйрин в США. Эйрин — американский регистр интернет-адресов. Это организация, которая управляет номерами IP-адресов для США и примыкающих к ним стран. Поскольку интернет-адреса должны быть уникальными, должна существовать специальная организация, которая будет следить за этим и выделять компаниям блоки IP-адресов. РАЙПИ -IP, — организация, распределяющая номера IP-адресов в Европе. Они поняли, что поддержкой внешнего сайта занималась специальная компания. IP-адрес их почтового сервера был зарегистрирован на саму компанию и располагался внутри их корпоративных адресов. Поэтому наши ребята могли запросить DNS, доменное имя сервера, компании и получить IP-адреса, проверяя записи обмена письмами. Луис попробовал применить технику посылки электронной почты на несуществующий адрес. Вернувшееся к нему письмо с уведомлением о том, что оно не может быть доставлено, могло содержать в своем заголовке некоторые IP-адреса компании и некоторую информацию о маршруте доставки электронной почты. Однако в том случае Луис получил ответ от внешнего почтового ящика компании, поэтому в нем не содержалось никакой полезной для него информации. Брок и Луис понимали, что их жизнь стала бы легче, если бы у компании был собственный DNS. В этом случае они могли бы сделать запросы, чтобы попытаться получить больше сведений о внутренней сети компании или использовать какие-то лазейки, связанные с конкретной версией DNS. Им не повезло. DNS компании был расположен у местного интернет-провайдера. Определение структуры сети. В качестве следующего шага Луис и Брок использовали обратное сканирование DNS, чтобы получить имена узлов различных систем, расположенных в диапазоне IP-адресов компании. Они заметили, что от некоторых систем компании к ним возвращалось достаточно много информативных имен, которые служили ключом к тому, кто какие функции выполняет внутри компании. Это давало также некоторое представление о стиле мышления сотрудников IT-департамента компании. Выглядело так, как будто администратор не полностью контролирует всю информацию о своей сети, а это был первый ответ на вопрос, смогут ли они проникнуть внутрь или нет. По мнению Брока и Луиса, полученные сведения давали основания для оптимизма. Это один из примеров того, хакеры занимаются и своеобразным психоанализом, стараясь проникнуть в головы администраторов и понять, как они создавали свою сеть. Для Брока и Луиса – Это было основано на уже имеющемся у них знании о сетях и компаниях в европейских странах, на их IT-знаниях и на том факте, что интересующая их страна отставала от Англии на год-полтора. Определение структуры сети В качестве следующего шага Луис и Брок.